45-й год, отрывок 10-й и последний 3 мая Пыльный солнечный день Несколько наших армий, бравших Берлин Двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль Идут танки, танки, самоходки, «Катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы, и все это идет и лезет в город со всех концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное». Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия. А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных. На огромном, чудовищно-безвкусном памятнике Вильгельму I фотографируются на память группы солдат и офицеров. «По пять, по десять, по сто человек сразу, с оружием и без оружия, то мрачные усталые, то улыбающиеся и хохочущие». «Ночь. Едем, пересекаем весь Берлин из конца в конец на Вилесе вдвоем шофером. Совершенно темно. Кажется, что в городе ни души. Не натыкаемся даже на регулировщиков». Запутываемся в незнакомых улицах, в диком нагромождении развалин, из которых то здесь, то там выхватывает парами светлые куски наш потерявший дорогу Виллис, два часа сплошных развалин и ни звука. Вот когда я до конца почувствовал, как невероятно разрушен Берлин. «Сидим ужинаем в штабе Чуйкова. У Чуйкова традиция – ужинать вместе со всем своим штабом, если позволяет обстановка. Сейчас она позволяет. Сидим на окраине Берлина, в Мещанском особняке. Первые полчаса проходят весело, поднимают тосты за победу, за взятие Берлина, за Сталинград». А потом все как-то вдруг притихают от ужасной усталости всех последних дней И от странного ощущения, что завтра не воевать Уже известно, что армию пока никуда не перемещают из Берлина Долго, каждый день говорили Вот дойдем до Берлина, разгромим фашистского зверя в его логове Возьмем Рейхстаг, захватим имперскую канцелярию Все именно так и вышло И Рейхстаг взят И имперская канцелярия захвачена, и все мы сидим здесь в фашистском логове, и ничего больше, чем взятый нами Берлин, взять уже нельзя, и ничья смерть уже не будет иметь такого значения, как смерть Гитлера. И сколько бы еще ни длилась война, мы уже не в состоянии будем сделать на этой войне ничего более трудного и великого, чем сделали». Последний раз оторвусь от дневника. Не правда ли странно смотреть на газету, половину первой полосы которой занимает огромный портрет Гитлера в траурной рамке с надписью «Адольф Гитлер пал героической смертью в борьбе за то, быть или не быть его народу». Не веришь своим глазам, что такая газета реально существовала, что она еще успела выйти в тот короткий промежуток времени, который отделял самоубийство Гитлера от капитуляции фашистской Германии. Но она реально существовала, эта газета, называвшаяся Der Freiheit Kampf – борьба за свободу. Являвшаяся органом Национал-социалистической партии и выходившая еще и 3, и 4, и 5 мая в Дрездене, последнем большом немецком городе, остававшемся в руках нацистов. Впоследствии в печати разных стран было немало споров по поводу того, солдатской или не солдатской смертью умер Гитлер, отравился он или застрелился, или в него была выпущена пуля только для виду уже после того, как он отравился. В Дрезденской национал-социалистической газете этот вопрос решался в наиболее героическом варианте. Большевистская пуля настигла человека, которому, несмотря на ненависть и глумление, тайне удивлялись его враги, так как у них не было ни равного, ни подобного ему. Поэтому его неуклонному стремлению создать новый государственный строй в условиях мира они могли противопоставить только войну. Итак, неуклонного борца за мир Гитлера настигла большевистская пуля. И посвященный ему некролог был полон воинственности. «Нация, будучи еще не в состоянии осмыслить случившееся, едино и решительно в стремлении продолжать его дело и его борьбу до момента, пока смертельный большевистский враг не будет изгнан с немецкой земли». Этот доморощенный призыв Дрезденской газеты почти совпадал с напечатанным в ней же воззванием адмирала Денница, в котором говорилось о Гитлере, что его личное участие в боях с большевистскими ордами ценно не только для Европы, но и для всего культурного мира. «Моей, то есть Денница». Первой задачей является спасти немцев от уничтожения прорывающимися большевиками. Только с этой целью и продолжается борьба. До тех пор, пока американцы и англичане будут препятствовать достижению этой цели, мы вынуждены будем воевать и против них». Хочешь не хочешь, а невольно заново вчитываешься сейчас в эти тогдашние слова Деница и о ценности для всего культурного мира, личного участия Гитлера в боях с большевистскими ордами, и о том, что борьба продолжается только с целью уничтожения большевиков, а с американцами и англичанами воюют лишь пока и вынужденно. Все это, конечно, не новое, все же... Какая-то запоздалая тревога охватывает душу, когда держишь в руках немноготомные послевоенные исторические труды, а этот тоненький пожелтевший листок Дрезденской газеты, вышедший 3 мая, когда Гитлер был уже мертв. Берлин капитулировал, но под Дрезденом все еще шли ожесточенные бои, и каждый час и каждую минуту еще падали и падали на землю, так и не дожившие до конца войны люди. Мы пробыли в Берлине несколько дней, и с каждым днем все яснее чувствовалось, что капитуляция Германии приближается, уже начали ходить разные близкие и далекие от истины слухи о ней, и вдруг, на ночь глядя, всех находившихся в Берлине корреспондентов, кого только смогли разыскать, срочно вызвали в штаб фронта. Выехав из города еще на полдороге к штабу фронта, мы сразу услышали и увидели отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами и поняли, что война кончилась. Ничего другого это не могло значить. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить «Вылез» и «Вылезти». У меня начались какие-то спазмы в горле и пищеводе. Стало рвать слюной, горечью, желчью, не знаю от чего. Наверное, от нервной разрядки, которая выразилась таким нелепым образом. Все эти четыре года войны в разных обстоятельствах я очень старался быть сдержанным человеком. И, кажется, действительно был им. А здесь, в момент, когда вдруг понял, что война кончилась, что-то стряслось, нервы сдали, товарищи не смеялись и не подшучивали, молчали. В штабе фронта член военного совета Телегин сказал нам, что немцы на Западе в штабе союзников сегодня заявили о капитуляции и предварительно подписали ее. А окончательное подписание акта безоговорочной капитуляции состоится завтра в Берлине, в Карлсхорсте, в здании инженерной школы. Нас вызвали, чтобы мы подготовились к завтрашнему дню. Карлсхорст. Заранее осматриваем актовый зал инженерной школы, в котором будет происходить подписание. Зал небольшой, 200 квадратных метров. Вдоль узкой стороны его на стене флаги – наш, американский, английский и французский. Командующий французской армией Делатор де Тассиньи, говорят, тоже прилетел или прилетает. Под флагами длинный, почти во всю длину стены стол, за которым будут сидеть представители союзного командования. Перпендикулярно ему еще три стола, два длинных и один короткий, ближе к выходу. Короткий стол для немецкой делегации, средний стол для наших союзных генералов и офицеров, которые будут присутствовать при капитуляции, третий, дальний стол для нашего брата-корреспондента. Общимся в инженерной школе и вокруг нее почти целый час. Говорят, дело задерживается из-за того, что наши союзники все еще договариваются по каким-то процедурным вопросам. Наверное, так оно и есть, потому что капитуляция, первоначально намеченная на 2 часа дня, начинается только вечером. Наконец, в зал входят представители союзного командования Жуков, Телегин. И вместе с ними Вышинский, Теддер, Спац и Делатер Датасиньи. Которого вижу сейчас впервые Это молодцеватый генерал Вряд ли старше 45 лет Жуков улыбается Тедер улыбается Делатор де Тассиньи улыбается Немножко поулыбавшись друг другу И не улыбающемуся спацу Они рассаживаются на места за своим столом Безумствуют фотографы и кинооператоры, вскакивают на столы, наваливаются животами на плечи генералам и снимают, снимают, снимают. Смотрю на Жукова, на его красивое, сильное, тяжелое лицо и вспоминаю встречи с ним во время боев с японцами на Холхинголе, когда он был еще комкором и командовал там в Монголии нашей армейской группой. Последний раз я его тогда видел уже после разгрома японцев в его жарко-натопленном блиндаже. Он только что вернулся из бани и, отдыхая, сидел по-домашнему. С тех пор за шесть лет я его ни разу не видел. Могло ли мне тогда хотя бы на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающем капитуляцию германской армии? Когда в зале успокаивается сжужжание, Жуков встает и объявляет о начале заседания для принятия капитуляции германской армии. Потом говорится о полномочиях, кто каким правительством уполномочен, и читаются документы на разных языках. На все это уходит минут десять. Жуков снова встает и, обратившись к стоящему входных дверей офицерам, сухо говорит «Введите германскую делегацию». Двери распахиваются, и в них входят «Кейтель», Фридебург и Штумпф За ними несколько офицеров, видимо, адъютанты Для того, чтобы дойти до своего стола Кейтелю надо сделать только три шага Он делает их, останавливается за средним креслом И, вытянув руку с коротким фельдмаршальским жезлом Делает им быстрое движение вперед и назад Почему-то напоминающее мне гимнастику с гантелями Отодвинув кресло, садится и кладет жезл перед собой Фридебург и Штумпф тоже садятся Их адъютанты стоят сзади Жуков встает и что-то говорит Не слышно что Это переводят немцам Кейтель утвердительно наклоняет голову Я слежу за Кейтелем Кейтель сначала сидит неподвижно, глядя перед собой Потом чуть повертывает голову и внимательно смотрит на Жукова Снова смотрит в стол перед собой и снова на Жукова И так несколько раз подряд. И хотя это слово, казалось бы, предельно не подходит к происходящему, но я все таки вижу, что он смотрит на Жукова с любопытством. Именно на Жукова. И именно с любопытством. Как будто он увидел человека, который его давно интересовал и сейчас сидит всего в десяти шагах от него. За центральным столом начинают подписывать документ. Подписывают Жуков, Теддер, Спац последним де латор Пока они подписывают документ, лицо Кейталя становится страшным. В ожидании секунды, когда придет очередь подписывать ему, он сидит прямо и неподвижно. Высокий офицер, стоящий за его креслом по стойке смирно, плачет, не двигая при этом ни одним мускулом лица. Кейтель продолжает сидеть прямо, потом вытягивает перед собой на столе руки и сжимает кулаки. А голову все больше закидывает назад, так словно хочет закатить обратно под веки, готовый вывалиться оттуда слезы. В этом мгновении Жуков встает и говорит, германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции. Переводчик переводит это по-немецки. И Кейтель, где-то уже в середине перевода, поняв смысл его слов, делает короткое движение руками по столу, к себе, выражая этим согласие на то, чтобы им дали суда на этот стол акт для подписания. Но Жуков, продолжая стоять, коротким движением протягивает в сторону немцев руку и, поведя ею от них по направлению к столу, за которым сидят союзники, говорит жестко «Пусть подойдут подписать сюда». Первым встает Кейтель. Он подходит к узкому концу стола, садится в стоящее там пустое кресло и подписывает несколько экземпляров акта. Потом встает, возвращается к своему столу и садится в прежней позе. Подписывая, он снял перчатку. Сейчас он снова натягивает ее на руку. Последний из трех немцев подписывает акт и возвращается на место. Жуков встает и говорит, германская делегация может покинуть зал. Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошел. Поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются. И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди разом выпустили его. Общий, облегченный, расслабленный выдох. Капитуляция подписана. Война кончилась. 10 мая вечером едем через Судеты на Прагу. Уже знаем, что она освобождена... Уже знаем, что в нее самыми первыми прорвались танкисты Первого Украинского фронта и что все это произошло еще вчера утром. Но как ни спешим туда, в Прагу, по дороге довольно надолго останавливаемся перед каким-то разрушенным мостом, где из-за этого надо сворачивать с шоссе и делать трехкилометровый объезд лесом. Перед мостом еще до нас скопилось десяток легковых машин, и никто не едет в объезд, потому что недавно там проехала какая-то машина, и по ней выстрелили, и кого-то не то убили, не то ранили, бродящие по лесу и еще не знающие о капитуляции немцы. Война... Кончилось, и никому не хочется рисковать. Хотя еще 2-3 дня назад никто из толпящихся здесь у моста офицеров и шоферов даже и не подумал бы считаться с таким ерундовым риском. Мы тоже топчемся, как и все, у моста в ожидании какого-то бронетранспортера, который откуда-то вызвали. Потом мой спутник Саша Кривицкий, вдруг озлившись на это ожидание, на себя, на меня и на все на свете, говорит мне, не будем ждать, поедем. Въезжаем в лес, в лесу тихо, и мы, не выдержав напряжения, сами начинаем стрелять по лесу из автоматов, изнесущейся полным ходом машины. Проскочив лес, мы так и не можем дать себе отчета, стреляли там в лесу немцы или нет. Мы слышали только собственную, отчаянную, испуганную трескотню автоматов. Нам стыдно друг друга, и мы молчим. Мы уже не можем вернуться к тому состоянию войны, в котором, конечно, боясь смерти, в то же время саму возможность ее мы считали естественной и даже подразумевающейся. И мы еще не можем без чувства стыда перед самими собой вернуться к тому естественному человеческому состоянию, в котором сама возможность насильственной смерти кажется чем-то неестественным и ужасным. В октябре 1945 -го года, когда в Америке вышли «Мои дни и ночи», Я написал письмо своему американскому издателю Несколько абзацев из которого мне хочется привести здесь Война кончилась И теперь уже можно сказать Что профессия военного корреспондента была в общем нелегкой Во мне всю войну боролись два чувства Желание увидеть все своими глазами Чтобы потом после войны написать об этом как следует И боязнь быть убитым и, как следствие этого, невозможность написать об увиденном. Чем дальше шла война, чем ближе было к ее концу, чем больше становился запас наблюдений, тем острее делалось это противоречие. И видеть по-прежнему хотелось, но чем больше увиденного было за плечами, тем обиднее казалась мысль о возможности смерти. Теперь все это позади... И как это свойственно человеку, когда опасность осталась уже позади, упрекаешь себя за все случаи, когда не рискнул сделать то-то и то-то, или не хватило храбрости побывать там или здесь. Но рядом с этим существует и другое чувство, пожалуй, более сильное. Хочется описать пережитое самому, не передоверяя этого ни современникам, ни тем более потомкам. Так, с долей молодой самонадеянности, писал я сразу после войны. Потом, много лет работая над этой книгой, много раз думал, чем же я ее кончу, что скажу в заключении. А сейчас вижу, что, наверное, не надо никаких заключений. Если все, что мною рассказано о четырех годах войны, хоть в какой-то мере дает почувствовать, чем она была, и заставляет лишний раз подумать, что Третьей мировой войны не должно быть то к этому чувству и к этой мысли мне нечего добавить. И если я не сумел этого сделать, то бессмысленны всякие послесловия. И чем они длиннее, тем бессмысленнее. Вместо эпилога. Как будто мы уже в походе, военным шагом, как и я. По многим улицам проходят Мои ближайшие друзья. Не те, с которыми зубрили За партой первые азы, Не те, с которыми мы были Едва заметные усы, Мы с ними не пивали чая, Хлеб не делили пополам, Они, меня не замечая, Идут по собственным делам. Но будет день, и по разверстке В окоп мы рядом попадем, Поделим хлеб И на завертку углы От писем оторвем Пустой консервной жестянкой Воды для друга зачерпнем И запасной его портянкой Больную ногу подвернем Под с бергом На рассвете Мы будем ранены вдвоем Отбудем месяц В лозаэте и выживем И в бой пойдем Святая ярость наступления Боев жестокая страда, Завяжут наше поколение В жестокий узел навсегда. «Разные дни войны» страницы дневника Константина Симонова читал его сын Алексей Симонов. Музыка Андрея Попова. Автор проекта Наталья Новикова. Театр военных действий. Документальный проект «Радио России. Культура». Вы слушали произведение Константина Симонова «Разные дни войны».